Карету заметно трясло. Я морща сидел, откинувшись на мягких подушках, укрытый легким пледом. На ногах явно не по сезону были валенки с кожаными галошами. И все равно я мерз и страдал от тряски. Ох, хонюшки, в старости многие вещи, которые юность просто не замечает становят причиной для страданий. Вот та же булыжная мостовая. Слава богу, в розмысловой избе торговых и военных вазов и повозок разработали систему кожаных рессор изрядно уменьшивших просто дикую тряску в экипажей на булыжных мостовых. А то бы я вряд ли решился на столь дальнюю поездку. По местным меркам, конечно. В оставленном мной времени я до Сергиева Посада долетал за полчаса, ну, когда выбирался из московских пробок. Терентий Шамшурин, мой новый государев розмысл, хотя и не обладал талантами Акима в области технического и технологического чутья, но администратором показал себя куда лучшим, чем покойный Аким. И быстро привел всю систему государевых розмысловых изб в куда более эффективное состояние. Так, например, в Литейной уже шли эксперименты с переплавкой чугуна, выложенной огнеупором в ванне без дополнительного топлива с помощью нагнетаемого водоприводными мехами воздуха. Да еще с предварительным подогревом, с использованием тепла, получаемого в процессе плавки. Если я правильно помню, главу из учебника физики нечто подобное называлось конвертором. И ведь без какой-то подсказки с моей стороны догадались стервецы. А в той же розмысловой избе торговых и военных вазов и повозок придумали вот эти кожаные ременные рессоры. Причем потом уже, когда мне показали первый вариант, я вспомнил, что видел нечто подобное, то ли в вооруженной палате, то ли в Вене, рядом с Хофбургом, где торчат упряжки лошадей, катающие туристов. Но вот вспомнил тогда, когда все было уже сделано. Однако массовое производство подобных экипажей пока возможно, пожалуй, только в России, ибо только здесь, вследствие массового производства говяжьей а теперь уже и свиной тушенки, резко упали цены на кожу. Что, скажем, позволило мне обуть всю армию в кожаные сапоги, а для стрельцов и драгун наладить производство кожаных полукирас, способных остановить ружейную пулю, выпущенную на дистанции 30 шагов, а пистолетную даже при выстреле в упор. Это, по рассказам моего сына, Снизила потери при атаке пехоты драгунами почти на треть. А потери стрельцов в перестрелке и вообще наполовину. Впрочем, дело было не только в кожаных кирасах. Просто мини-пушка под названием «Мушкет», обладавшая пушечным калибром 20-22 мм, разработанная для пробивания рыцарских халат. Но страшно громоздкая, неуклюжая и мало скорострельная постепенно уходила в прошлое во всех армиях мира, уступая место более легкому и скорострельному оружию с калибром 17-18 мм и гораздо более легкой пулей. Карета свернула к Кремлю и въехала в ворота. Дробный грохот копыт коней конвоя сместился с боков кареты назад. Еще минута, и карета остановилась. Я облегченно вздохнул и начал выбираться из-под пледа. Но, наконец-то, дома. Эта поездка на богомолье вытрясла из меня всю душу. Но не совершить ее я не мог, потому что вследствие то ли накопленной годами жизни мудрости, то ли развивающегося старческого маразма, стал много задумываться о том, что там за пределами, после жизни. В том времени, которое я покинул, об этом говорилось и писалось много, по большей части откровенной околонаучной чуши. Но после стольких лет здесь я начал относиться к науке как таковой очень скептически. Здесь же тоже были ученые, причем гениальные, куда там нашим, уже во многом, ставшим приложением ко всяким там синхрофазотронам, электронным микроскопам и адронным коллайдерам. Эти же с помощью самых примитивных приборов и силы собственного разума вычисляли такие глубинные закономерности, что можно было диву удаваться. Но я-то знал, что ныне кажущиеся столь стройными и логичными Научные воззрения лет через 50 будут опровергнуты и заменены другими. Еще через 50 следующими, а потом еще одними. Причем все они от чего-то в момент своего господства считались абсолютной истиной. Религия же таких многоколенчатых вывертов за свою историю не допускала. Результаты исканий ведущих богословов, скажем, того же Иоанна Дамаскина, Максима-Исповедника, Иоанна Златоуста и других. И сейчас, спустя сотни, а то и тысячи лет, с того момента, когда они были озвучены, и даже в покинутом мною будущем, все равно являлись частью некой всеобщей христианской истины. А большинство представлений о некой религиозной дремучести, являются общественным мифом, использующим в качестве персонажа этакого гротескного попа, типа героя пушкинской сказки, а попе его работники Балде. Впрочем, в жизни таковые, конечно, встречаются, даже и в покинутом мной времени, хотя, судя по всему, основное гнездовье таковых все-таки не в православии, а в протестантизме, в коем предпочитают читать и понимать Библию тупо и прямо. Например, в покинутом мной времени я слышал, что в США существовала некая особая организация пилотов из прямолинейных протестантов, члены которой были уверены, что вследствие их прямого и непоколебимо тупого следования всем, даже малейшим предписаниям, изложенным в инструкции по вознесению на небо, с речи Бивели, они, ну, точно будут вознесены на небо, причем живую. Более того, члены этой организации не только были уверены в этом, но и ждали вознесения буквально со дня на день. Поэтому основной целью этой организации был контроль за тем, чтобы два пилота, члена этой организации, даже случайно не попали на один рейс. Мол, а вдруг вознесение на небо состоится именно в тот момент, когда они будут в полете? Кто же тогда посадит самолет? Кои пилотировали два вознесшихся пилота в православии, как самой древней и много познавшей, пережившей ветви христианства, этих глупостей практически не было. А когда я в беседе с отцом Никифором заикнулся, о слишком уж примитивной картине мира, сложившейся в христианстве, он лишь спокойно улыбнулся. Спросите. Почему я завел такой разговор именно с ним, а не, скажем, с патриархом? Просто отец Никифор был настоятелем заиконоспасского монастыря, считавшегося как бы кузницей кадров для всех монастырей особливого списка. Число коих уже изрядно увеличилось, а наиболее продвинутые богословы были сосредоточены именно в них, Он занял этот пост после кончины отца Григория, о коем я искренне скорбел. Ох, и долгонько живу, сколько их уже похоронил. Монастыри же особливого списка в свою очередь являлись кузницей кадров богословов, проповедников и полемистов для всей православной церкви. Кроме того, и сам отец никифор считался одним из наиболее выдающихся православных богословов нашего времени еще молодым монахом он прошел с нашей с патриархом Игнатьевичем Подачей, стажировку в греческих монастырях а затем много беседовал с буддистскими монахами которые пришли тогда из китая и совершил поездку в западную европу в Кельн, Рим, Венецию, Барии и другие религиозные центры. Ну а кроме того, он являлся профессором Московского университета и главой его кафедры богословия, и большинство ученых, работавших в этом университете, относились к нему с огромным уважением. Даже сам Декарт уже через полгода после назначения отца Никифора Этот пост начал почтительно здороваться с ним, отдавая должные уму и отточенной логике этого человека. И, похоже, отец Никифор был одним из очень немногих людей, к кому этот, несомненно, великий ученый, но человек с совершенно несносным характером, а что вы хотели от создателя метода радикального сомнения? Испытывал — Искреннее уважение. Даже у меня отношения с этим французом не сложились.